Так все и случилось. Женатик Валера прожил со своей супругой 12 лет. Старшему сыну 10, младшему 3. Валера и Ленка влюбились друг в друга с первого взгляда. Бывший Ленкин воздыхатель Игорь был послан в свободный полет простой фразы, которую Лена написала без подготовки. «Я встретила человека, не нужно больше писать, звонить и приходить. Прости, не хочу оправдываться и обманывать тебя, так вышло». Ленка еще даже не изменила Игорю физически, но избавилась от него как от балласта, и стала счастливее всех на свете. Валера ухаживал красиво. Ленкина машина, к счастью, своевременно сломалась, и он возил ее домой, кормил в ресторанах в прикуску с разговорами о моде, природе, погоде, и смотрел прямо в глаза, куда-то в душу. Сказал, что женат. Но отношения с этой женщиной уже давно решены. Поставлена большая жирная точка на их совместном будущем. Тогда он говорил именно так. Актриса моя, натура художественно-чувствительная и верила буквально всему. Через две недели романтических свиданий к ужину присоединилась Настя, одна из актрис, с которой в тот день Лена играла в спектакле. Хорошо ударили по коньячку девчонки, и Валера доволок до входной двери, упившуюся в хлам Ленку. Она первая полезла целоваться, он ответил на поцелуй с неподдельным удовольствием, открыл дверь ее ключом, завел в квартиру и вежливо сказал «до свидания». Секса не было еще долго, две недели. За это время Лена прошла все стадии женской влюбленности, от невозможности поднять на него глаза до учащающегося сердцебиения и потопа в нижнем белье. Все счастье и обладание объектом обожания я опускаю, ибо, как утверждал Лев Николаевич Толстой, все счастливые люди похожи между собой. Всякое бывало. И великолепные путешествия, и ужины при свечах, и торопливые поцелуи за кулисами, и зависание в Ленкиной квартире на трое суток. Как он оправдывался перед женой, честно говоря, Ленку мало интересовало. Дальше больше. Как-то Валентина, жена, устроив скандал, сообщила Валерию, что раз он счастлив, пусть забирает детей, она уезжает плакать к маме в Подмосковье. Остался Валерий. Работать папашей. Младшего забрать из и нужно, старшего из школы. Звонит, воркует с Ленкой по телефону, а приехать не может. Ленка привыкла, что после спектакля можно рассчитывать на легкий соскок в его машину с черного хода букет роз и пенную ванну с признаниями в любви. А теперь приходится наскоро стирать грим, садиться в выстуженную машину, мчаться в супермаркет, купить еды да приехать к нему в квартиру, причем так, чтобы дети спали. Два огромных пса недобро посматривали на обезумевшую Ленку. Приятного, конечно, мало, там расческа с волосами жены валяется, тут пакет с прокладками, постельное белье детям пора постирать. Моя актриса вошла в роль хозяйки дома быстро. Перемыла, что могла, перестирала, еду готовила. Валера ходит за ней, сыплет, ей след комплиментами, а она рада стараться. Скребет углы и любит страстно. Через две недели рабского труда моя Ленка взмолилась. Маникюр говорит, коту под хвост, не высыпаюсь, чувствую себя горничной, с которой спят, да еще прибавляется страх, что жена явится и откроет дверь своим ключом. Пожила она так еще недельку. Можно, говорит, я не буду вставать в шесть утра и уезжать, пока дети не проснулись, выспаться хочу. А любимый ей? Нет, не надо. Лучше сейчас, ночью поезжай, раз у тебя завтра выходной. Едет домой, плачет от судьбины горькой своей. Любимый с двумя детьми остался при живой жене. Разве так бывает? И снова стоп. В этой части я опускаю некую мелочь. Представь, все это продолжалось пять лет походы туда-сюда с обожанием и пропаданием на неделю. Где-то на третьем году Ленка изменила Валерию, но каждый раз, когда единственный приходил к ее порогу, тогдашний партнер покойки окончательно уходил за горизонт без права возврата. И так каждый раз. За время отношений Лены и Валерия подобных заместителей случилось человек пять-шесть. Она точно не помнит. Но продолжу основную линию рассказа. Валентина с месяц прожила у мамы и явилась домой красивая и загоревшая. Спросила, не передумал ли муженек оставаться счастливым без нее. Валера мгновенно собрал необходимые вещи в сумку и ночью предстал перед Лениными очами. Жаловался, что соскучился, носил Ленку на руках. Короче, все стало заметно лучше. Пока моя красавица занята, он и свои дела успевал переделать и продуктов купить, и к окончанию спектакля поспеть. Но заболели дети. Валентина позвонила и сообщила ледяным голосом, что у младшего температура за сорок, и папаша полетел домой, сидел с малышом несколько ночей, осунулся, устал, имел с супругой долгий разговор о разводе и необходимости разъезда и разделе имущества. Таня возражала. «Поехала Лена с подружкой на Мальдивы. Он ждал. Встретил в аэропорту, привез домой и после бурного оргазма засобирался домой. Туристка моя устроила истерику, а он ей. Дети дома одни. Жены опять нет. Уехала». После полета первым классом, видать, корона с Ленкиной головы слететь не успела. В образе девушка осталась, выгнала любимого с нецензурной бранью и прослезилась. А он обиделся и прекратил отношения. Нота Бене. Как только внимание мужчины соскальзывает с женщины, как шелковая простыня, она получает порцию холода по отношению к себе. Ее внимание к нему прямо пропорционально прикручивает большими железными шурупами. «Как так?» — обычно думает она. «Ни одно стихийное бедствие не являет миру столько явных лидеров, как расставание с любимым». Поначалу Ленка сделала свою привлекательность не явлением, а самоощущением, отправилась в салон красоты и потратила там кучу денег. Все выщипала, выкрасила, намассировала, поджарила в солярии и вышла звездой. Сначала поверила в себя, даже увидела шансы занять то место в жизни, которое заслуживает. Вот стану ведущей актрисой театра, во что бы это ни стало, думала она. Потом поняла, что без любимого не хочется кукольного дома на Рублевке, не путешествий в Канаду с принцем эльфов. Ну и зачем ей карьера в театре такой ценой? Потом выросло недоумение из-за того, что он не ищет повода встретиться и не умоляет о любви. В следующие десять дней она прекрасно прожила на злости и обиде, а потом затасковала и стала биться звонками Валерию в висок. Когда он сказал, что обиделся, моя героиня заморочилась совсем и давай извиняться перед ним, ныть, молить о прощении и признаваться в чувствах пламенных своих. Он капитулировал. Лена схватилась зубами за потрясающую перспективу забрать его навечно себе. Тут как раз летние каникулы подоспели. Валерий отвез детей своей матери, и стали они жить с Ленкой. Совместно путешествовали по разным городам, побывали на море, приезжали к детям. Знакомство произошло со свекровью. В отличие от жены, которую свекровь на дух не переносила, Лена матери Валерии понравилась. И по возвращении в столицу они стали поговаривать всерьез о совместном будущем. Внимание! Грустный рассказ о долгожданном совместном настоящем рассказанной Леной. Первые три дня было полное счастье, а потом я стала спрашивать, «Как мы будем жить дальше? У нас будет совместная кубышка. Как ты станешь давать мне деньги? А он мне. Я ограничен в деньгах». Крупные суммы мне выплачивают в конце года. Я сам буду решать, как давать тебе деньги и сколько, потому что во всех моих предыдущих браках никогда так даже вопрос не ставился. Меня бесили совместные походы с ним по магазинам. Он заставлял примерять и то, и это, а потом говорил, завтра приедем и купим. Ясное дело, на завтра никто никуда не ехал. Он старался посещать только магазины с вывесками «Скидка». Возил меня на вещевой рынок, чтобы я помогала выбрать ему китайские майки. Так жадничал на вещи для себя и меня, что я однажды сказала ему, я не понимаю. Такие счета оплачиваешь в ресторанах, а здесь торгуешься за двадцатку. За все время ни одной дорогой вещи не купил. Сначала был аккуратным, потом все стало валяться по квартире. Я не зацикливалась на этом. У меня постоянно создавалось впечатление, что он тяготится, некомфортно ему. То детям звонит начинает, то грустит, уставившись в стену. Однажды я даже видела его слезы. Я тоже хороша. Думаю, что я его все-таки не пустила по-настоящему на свою территорию. Только сейчас понимаю. Не освободила ни одной полки в шкафу. Стирала, гладила, развешивала, но своего пространства не выделила. Он смотрел телевизор до трех ночи, а мне рано вставать, не высыпалась. Ловила себя на мысли, что не хочу ему говорить. Отбила охоту. Мы перестали ходить по ресторанам. Я бегу, готовлю ему, а он опаздывает, приезжая через два часа, все стынет. Я мечусь по кухне, переживаю, где он, что случилось, нервничаю. Приходит, спрашиваю, где ты был. Нормальные мужики уже дома, а он мне. Я сам выбираю, во сколько приходить. Я даже перед мамой не отчитываюсь. А уж перед тобой точно не стану. Все живут так, Лена. Приходят в десять вечера, едят, спят. Утром идут на работу и неделями почти не видят друг друга. На выходные ездят к детям, а я лежу в постели и думаю. Нахрена мне такая жизнь? Я стала чувствовать недостаток любви, нехватку внимания. Даже иногда думала, что он меня совсем разлюбил. Напились как-то дома вдвоем, а он мне «Я тебя иногда ненавижу. Ты поломала мне семью и отношения с детьми. С утра не помнит ничего, а я как с ума сошла. Металась душой. Мама, две бывшие жены, трое детей от предыдущих браков. Он любит зависнуть где-то с друзьями. Выпивает. Зачем мне это?» Я как зомби была. Прирученная. Никуда не ходила, бежала домой, звонила. «Когда ты будешь?» Все время в голове мысль, что он сейчас делает. Но кто из мужчин к такой загипнотизированной дуре подойдет?» а он старательно делал из меня модель жены номер два, забитый и безропотный. Смотрю, я и мужчин перестала интересовать. Мысль в голове, найду ли я лучше, родить бы ребенка от него, хоть бы он остался со мной. Старалась на выходных устраивать какую-то культурную программу, предложу театр, выставку, спорт. Сделает ужасно глубокомысленное лицо, и я понимала, что никуда мы не поедем. Тут жена Валентина на домашний телефон ему названивать стала, ночью как-то звонить, что собака умирает. Он оделся, а я ему, никуда не поедешь. Поеду, собака умирает. Завтра вместе поедем, отвезем к ветеринару. Я сам завтра ее заберу из дома, а за тобой заеду. Уехал за собакой, а я ревновать. Что он там делает столько времени, ведь дети у бабушки? Он совсем перестал меня завоевывать. Я цеплялась за него и сама на себя раздражалась, доверия не осталось. Контролировала все, прочла все в телефоне. Вот вроде бы и мое, а мне не принадлежит. Когда я была его любовницей, особенно в первый год, я его почти любила. А он устраивал фейерверки. Молодой, красивый, состоятельный, влюбленный. Потом он стал вешать лапшу мне на уши про болезнь жены. Потерпи, я не могу бросить больного человека. Лежу иногда к нему спиной. Он спит, а я думаю, зачем я столько терпела. Однажды я задержалась на работе, прихожу сидеть дома в трениках, злой и язвительный, даже и не собирается за мной в театр, и пишет мне на мобильный. «У тебя часы есть? И я сажусь ужинать без тебя». Ты не выглядишь усталый, я ему. Конечно, на мне слой грима. Мне все равно делай, что хочешь. Попробуй только меня обмануть. Предупреждаю, мне приносит полный отчет о том, что ты говоришь и пишешь по телефону. Обхамил и ушел в другую комнату. Тут уж я задумалась. Где и как он работает, знаю вскользь. Задаю вопрос, получаю один ответ. Потом все расскажу. Перед учебным годом поехал наш многодетный отец за детьми к матери, а в это время Ленке жена его позвонила. Умоляла выслушать ее и не бросать трубку. Ленка выслушивала почти три часа. Она поведала моей актрисе, что Валерий совсем не такой, как она думает, что ходил все это время к ней, что напивается и бьет, живописно сообщила, что он не смывает за собой унитаз и еще кучу грязных подробностей вывлела, восемьдесят процентов из которых, по мнению самой Ленки, имеют место быть. Даты совпадали, да и многое в ее рассказе не противоречило возникшим подозрениям и страхам. Валентина рассказала, что устроилась уборщица и две ночи в неделю работает, поэтому малыша им придется взять к себе. Жаловалась, что Валерий не дает ни копейки, просила забрать его вещи, потому что видеть его не желает. В процессе разговора у Ленки сложилось впечатление, что Валентина недооценивает себя. «Я всегда экономила, он ничего не покупал. Однажды подарил серьги зелеными камушками, я бросила их ему в лицо. забрала и убрал в сейф. Сейчас их там нет». Ленка переспросила изумленно. «С изумрудиками?» Да он мне их подарил. Валентина, они, конечно. А на 8 марта купил два одинаковых кольца, тебе и мне. Я чек видела и две коробочки, Ленка, о боже. Валентина плачет. Сейчас бабушка рассказывает моему старшему сыну, что папа встретил достойную женщину, а я дрянь. Сын мне позвонил, а я положила трубку и сразу решила позвонить тебе. Расскажу еще кое-что. Он был женат и ходил ко мне. Развелся. Первая супруга лишила его родительских прав. Мы поженились и через три года развелись. Сейчас. «Наш брак не зарегистрирован, и младший ребенок получил его метрики под большим моим давлением. Три раза за десять лет он уходил к другим женщинам на их территорию. Через два-три месяца возвращался. Они его выставляли, а я всегда принимала его обратно. Когда узнала, что у вас с ним отношения, сама изменила ему безозрение совести. Думала, что теперь моя очередь настала и не отказывала себе в удовольствиях. У нас с ним давно проблемы на этой почве. Напьется, импазы или виагры». И идет к тебе, бухает у тебя. А домой-то зачем прется? Пьяный, вонючий, блюет. Чтобы тебе не показаться в таком виде, выходит. А я ухожу спать к собаке на диван. Ленка, какой ужас. Валентина, а иногда упрется своей дубиной мне в бедро. Я ему, ты же с этой, своей Ленкой. А он мне, какая разница, кого из вас? Старший ребенок плохо ладит с маленьким. Заберите его к себе. Лена, у ребенка же мама самая любимая. Как же мы его заберем? Валентина плачет. «Я не знаю, что делать. Сейчас, когда он с тобой, ко мне ходит его лучший друг, цветы носит. Оставался уже два раза». Так она плакала и рассказывала всякие гадости. Жалобила Ленку. И жалела. Любимый должен был вернуться от мамы с детьми в воскресенье, но к Лене не приехала позвониться и изволила только поздно вечером в среду. «Лена с места в карьер. Мне звонила твоя жена, и я говорила больше двух часов». Он ответил ей, «Жаль, что ты слушала ее пока. А еще через час» прислал сообщение. Очень печально, что не получилось поговорить. Нашелся он к выходным, назначил встречу и не пришел. Ленка побывала у меня с очередным рассказом. Представляешь, живем вместе два месяца, а он иногда приходил в совершенно другой одежде. Я спрашиваю, как ты мог? Дети у твоих родителей? Зачем ходил в квартиру жены? Почему там оставил грязную одежду? Он молчит. Приехал неделю назад и не пришел ко мне. Мы же живем вместе, или как это называется? Что происходит? «Как мне быть? Что предпринять?» Я спросила ее. «Что ты почувствовала после разговора с женой?» «Все. Я собираю его вещи. Он со мной и не мой, ни в материальном плане, ни в духовном, ничего мне не дает. Попусту трачу время. Я зависима как от наркоты. Нужно перестать так бояться его потерять. А он мне не звонит и не идет за вещами. Сейчас я размышляю как-то нейтрально. Если мой, будем вместе. Не мой, пусть катится». Свобода — это счастье. Только думаю, кто теперь будет заниматься моей машиной. Он возил ее на техобслуживание, шины, страховка. Все делал он. Я только заправляла иногда. Заявление миру, записанное с Ленкиных слов. Жалею о потерянных годах. На него нужно было потратить всего один год, самый первый, и закончить роман. Любым отношениям приходит конец. Нужно вовремя расходиться, как только прошел пик эмоций. Я чувствовала, что он врет, но начала цепляться за него и, разумеется, терпеть. У меня как пелена спала с глаз. Живу, смотрю на цветочки, на людей. Только сейчас поняла, что словно заколдовали меня, бальзама для души не было. Соперничество с женой — глупая болезнь. Пусть она победит сейчас. Девочки, не надо мучиться. Если вы любовницы, в этом статусе есть один плюс — Он за час-полтора концентрирует счастье и купает тебя в нем, а когда получаешь его в мужья, пьешь бульон из-под яиц. Стряхните с себя пылинки прошлого и начинайте жить».